Глава 131. Исцеление «Сяо Фань, я тебя ненавижу!» — бессильно произнес Чен Лун, упав на кровать. «Как же хорошо сегодня!» — напевал в стороне Джан Фэян, положив ногу на ногу. «Ты думаешь стать культиватором так легко?» — улыбаясь, сказал Сяо Фань и разжал руку. «Я тебе уже говорил, путь культиватора неимоверно тяжелый. Думаешь, сколько сил какую цену нужно вложить, чтобы добиться результата? Через какие мучения пройти? И ты не можешь вытерпеть всего лишь одно из первых, самых маленьких испытаний для того, чтобы далее стать культиватором? Так и есть. Посмотри, ты старше меня, но сдаешься в первый же день? Уже два дня прошло, но кто бы мог подумать, что ты все еще не можешь восстановить силы. В самом деле... «Никуда не годишься», — цеплялся Джан Фэйян. «Проваливай! Сяофань рассказал мне, что ты навалил в штаны. Просто я не говорил тебе этого в лицо, только и всего. И ты еще смеешь разговаривать со мной свысока?» Чен Лун повернул голову и мельком холодно взглянул на Джан Фэйяна. «Пошел ты! Разве мы не договаривались, что ты никому об этом не расскажешь?» Джан Фэйян, услышав это, тут же вскочил, И закричал в лицо Сяо Фаню. Я нарушил наш договор! равнодушно произнес сяофань Фань. Ты. Джан Фэян вмиг сдержался. Сяофань правильно сделал! развеселился Чен Лун и привстал. О таком обязательно нужно говорить, при этом всем и всюду. А Потом нужно дать тебе новое имя. Как тебе японское имя Джан, наваливший в штаны? Я смотрю. «У тебя зад чешется!» — зло сказал Джан Фэйян, затем подошел к Чен Луну, дал ему подзатыльник и с силой ударил его в зад. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! Чен Лун вскрикнул от боли. «Это тебе за твой поганый язык!» — зло сказал Джан Фэйян. «Погоди! Когда я восстановлюсь, то и забью тебя до смерти!» — гневно прорычал Чен Лун. «Кого ты собрался избить?» В этот момент с улицы зашла Хэй Сюэ и увидела недоброе лицо Чен Луна. Увидев Хэ Сюэ, Чен Лун тут же смягчился, затем с заискивающим выражением лица сказал: Как думаешь, все ли хорошо у моей жены со здоровьем? Ведь все же в порядке? Хэ Сюэ, поддавшись уговорам Чен Луна, тоже выпила пилюлю заложения основ. Более того, Сяофан лично, чтобы восстановить ее здоровье, сделал так, что все ненужное из ее организма вышло через потовые железы ступней. Хотя обе ноги до сих пор все еще немного болели, но уже не так сильно. Она хоть и с трудом, но могла ходить. «Конечно, я в порядке», — раздраженно сказала Хэ Сюэ Чен Луну. Затем снова мельком взглянула на Сяофаня. «Вчера, перед тем, как принять пилюлю заложения основ, она также с недоверием, но все-таки выпила ее с трудом, и когда из организма вышли токсины и все ненужное...» она тут же почувствовала, что полностью изменилась. Сейчас она чувствовала, как все ее тело наполнено силой, как будто в нее вдохнули новую жизнь. Ей виделось, как со всех сторон лились потоки чистого солнечного света. Поэтому теперь она уже тоже верила Сяофаню. Все же в душе у нее были сомнения. «Что же все-таки Сяофан испытал за эти пять лет? Почему он так изменился?» «Не открывает никому свою душу!» «Ладно, я дам тебе шанс! Побей его!» Сяофань хлопнул Чен Луна и тут же направил внутрь его тела духовную ци. Чен Лун сразу же ощутил, что зад перестал болеть. «Старик! Тебе крышка! Стой!» Тут же вскочил с кровати Чен Лун и громко крикнул вслед Жан Феяну, который уже далеко убежал. «Сначала догони меня, потом поговорим!» Джан Фэян, оценив ситуацию, давно убежал на большое расстояние и, не оглядываясь, прокричал издалека. «Если ты мужчина, то давай проведем бой в триста раундов! Стой!» прорычал Чен Лун и тут же пустился в погоню. Сяо Фань посмотрел на тех двоих убегающих, и на его лице появилась едва заметная улыбка. «Доктор Чен, что вы сказали? У моего отца больше нет проблем со здоровьем?» Недоуменно выпучив глаза, спросила Лин сяо, сяо услышав слова доктора Ченя. «Именно так!» — доктор Чень кивнул в знак согласия. «Я раз за разом провел полное обследование, Лин. В самом деле он теперь в порядке. Его порог сердца полностью вылечен. И не только эта болезнь, но и к тому же все остальные небольшие заболевания, такие как гастрит желудка, полностью исчезли». Как будто он сейчас полностью обновился, все показатели здоровья самые высокие. «Это... это невозможно! Как такое может произойти?» произнесла ошеломленная Лин сяо, сяо «Однако, мисс Лин, можете ли вы мне рассказать, что в конце концов принял генерал Лин, что могло вызвать такие невероятные, огромные изменения?» спросил доктор Чень, лицо которого также выражало полное недоумение. «Я не понимаю, как абсолютно неизлечимый порог сердца генерала Лина сейчас...» «Это никак не соотносится со здравым смыслом, поэтому мне нужно выяснить, что до этого генерал Лин все же принимал». «Мой отец, он... он принял медицинскую пилюлю», — нерешительно ответила Лин Сяо-Сяо. пилюлю?» — тут же удивленно спросил доктор Чень. «Где вы ее взяли? Обменялись с одним человеком». Лин Сяосяо -сяо вспомнила Сяо-Фаня и чуть помедлив ответила: Что еще за медицинская пилюля? Доктор Чень посмотрел на лежащего в постели Лин Дженя, на его лице показалось еще больше сомнений. Не говоря о том, что излечился порог сердца, но еще и все имеющиеся у одного человека недуги полностью излечились, это прямо-таки чудо! Я только. Чувствую боль в заднем проходе, с трудом промолвил Лин Чжень, лежа в кровати. Это по вашей вине. Вы слишком много ходите в туалет по большому, из-за этого случается большая нагрузка на мышцы заднего прохода, поэтому вы испытываете нестерпимые боли, разъяснял доктор Чень. Но не стоит беспокоиться, полежите два дня в постели и все пройдет. Хорошо! кивая, сказал Линджэнь. «Тогда, если ничего больше не беспокоит, я пойду», — сказал доктор Чень и тут же сложил все свои вещи. «Я провожу вас», — сказала Лин Сяо-Сяо. «Не нужно», — ответил, улыбаясь доктор Чень. «Мисс Лин, позаботьтесь как следует о генерале Лине. Выход я найду сам. Кроме того, по распоряжению генерала Лина я также не могу распространяться обо всем случившемся». «Но позже вы обязательно должны познакомить меня с этим необычным человеком, который дал вам эту медицинскую пилюлю. Я очень хочу узнать, кто этот человек». «Хорошо, я поняла», — кивая, произнесла Лин Сяо-Сяо. «До свидания», — доктор Чень кивнул головой и вышел. «Сяо-Сяо, помоги мне встать». Увидев, что доктор Чень ушел, Лин Джень вдруг напряг все свои силы и приподнялся с кровати. Лин Сяосяо -Сяо спешно подошла к нему. Пошли, собирай вещи! Идем, найдем этого Сяофаня! произнес Лин Джэнь, поднявшись с постели и одновременно надевая обувь. Искать его? оторопела Лин Сяосяо. -Сяо. Именно! В глазах Лин Дженя блеснул огонек. Все равно, почему этот сяофань так поступил? Будь то из выгоды или же от желания сделать добро, но мы должны как следует узнать его. Человек, который может исцелить все имеющиеся у человека болезни одной медицинской пилюлей, дать ему новую жизнь. Считай не просто культиватор, но и совершенно необычный человек, наладить хорошие отношения с таким человеком. Сплошные плюсы. Хорошо, тихо промолвила Лин сяо, сяо испытывая смешанные чувства. Глава 132. Сделка Лин Дженя. Еще один день. Сяофан сидел во дворе и разговаривал. Внезапно раздался тихий стук в ворота и последовал мужской голос: Извините, мистер Сяофань дома? Да? Четверо человек, включая Сяофаня, одновременно повернули головы, а затем трое посмотрели на Сяофаня. Божественное сознание Сяофаня отделилось от тела, и он увидел, что за дверью стоят мужчина и женщина. Этой женщиной была Лин Сяо, Сяо Мужчина был средних лет, его брови расходились посередине точно, как у Лин Сяо, -Сяо. Должно быть, он был ее отцом. Чен Лун поспешно открыл дверь. Лин Сяо, -Сяо и Лин Джень вошли внутрь. «Здравствуй», — входя сказал Лин Джень. Он взглянул на Сяофаня и сразу же узнал его. Затем он с уважением сказал Сяо Фаню. «Я Лин Джень, отец Лин Сяо, -Сяо. «Привет!» — кивнул Сяо Фань. «Я здесь, чтобы поблагодарить вас за спасение моей жизни! Лин Чжэнь от души благодарит вас!» Лин Чжэнь низко поклонился. Лин Сяо, Сяо ничего не оставалось, кроме как тоже слегка поклониться Сяо Фаню. Сегодня она была одета в черное хлопчатобумажное платье с глубоким вырезом. Даже когда она просто стояла, Можно было разглядеть ее слегка обнаженную грудь и глубокую ложбинку, а когда она наклонилась, ее очаровательное тело предстало перед Сяофанем во всей красе. Стройная, белоснежная, она действительно впечатляла. Более того, изгиб ее спины был очень привлекателен, талия была тонкой и хрупкой, а завершали образ пышные ягодицы, при взгляде на которые у любого мужчины разыгралось бы воображение. «Ты не должен меня ни за что благодарить, потому что, как я уже говорил, это просто сделка. Ты мне ничего не должен, а я ничего не должен тебе». Сяофань отвёл глаза и посмотрел на Линь Дженя. «Хотя это просто сделка, нельзя отрицать, что ты спас мне жизнь», — твердо и искренне сказал Линь «Может ли спасение жизни быть измерено материальными вещами?» Итак. Я все еще ваш должник. Я специально пришел к вам сюда, чтобы поблагодарить вас лицом к лицу. И в тот день моя дочь, думается, сказала и сделала не совсем то, что следовало. Прошу вас, как взрослого человека, не воспринимайте это всерьез. Мне абсолютно все равно, покачал головой Сяо Фань. Это хорошо. На лице Лин Дженя внезапно появилась облегченная улыбка а затем он вынул из своего кармана банковскую карту, вручил ее Сяофаню обеими руками и искренне сказал «Это 30 миллионов, может быть немного, но это от всего моего сердца. Пожалуйста, примите их». «Что? 30 миллионов?» Чен Лун и Хэ Сюэ позади Сяофаня остолбенели, а затем разом сели туда же, где стояли прямо на землю. Чен Лун был менее удивлен. Он предполагал, что пилюля заложения основ действительно необыкновенна. Хоть Сяо и не вдавался в подробности. Пожалуй, если говорить об истинной ценности, то и десятков миллионов будет мало. Но сейчас, когда его предположения подтвердились и он увидел такое количество денег, Чен Луну показалось, что он задышал быстрее. Что касается Хэ -Сюэ, она знала меньше, но она чувствовала, что это лекарство действительно эффективно. И похоже, будет стоить миллионы. Но она не думала, что кто-то в заправду заплатит Сяофаню 30 миллионов за это лекарство. 30 миллионов. Это 30 миллионов. Большинство простых людей, включая Хэ -Сюэ, возможно, никогда не смогут увидеть столько денег за всю свою жизнь. Лишь представив, что она вчера съела что-то на сумму 30 миллионов юаней, Хэ Сюэ почувствовала Что ее ноги и желудок одновременно стали ватными. Не надо, мне хватает денег, отказался Сяофан, посмотрев на линженя и покачав головой. Сяофанью действительно хватало денег, не говоря уже о том, что он восстановил силы. Получить деньги это вопрос одной минуты. Кроме того, у него было дьявольское семя: Черный тигр, Лю Чен Дун, Мокун Фэн и другие. Если Сяофань захочет, Они смогут привести ему более миллиарда долларов в любое время. Таким образом, деньги для Сяофаня были просто бумагой. «Хорошо», – видя отказ Сяо Фаня, Лин не стал настаивать и забрал карту обратно. У Лин Дженни заняло довольно много времени превратиться из бедного деревенского юноши в одного из известных богачей Лин Наня. Знакомство с культиватором оказало ему огромную поддержку, но ну и сам он тоже был выдающимся человеком. В противном случае, культиватор, занятый своими жизненными вопросами, даже не посмотрел бы на него. По лицу собеседника было понятно, что он непреклонен. Из слов и выражений Сяофаня, Лин Чжень понял, что тому действительно не нужны деньги, и он не одобряет такое вознаграждение. Он не хотел, чтобы Сяофан чувствовал себя неприятно из-за его денег. Взяв деньги обратно, Линь засмеялся и сказал... Видно, что мистер Сяофан не любит ходить вокруг да около. Тогда я перейду прямо к делу. Говори, кивнул Сяофан. Он уже понял, что Линчэн пришел навестить его не только по одному делу. Скажите, заинтересован ли мистер Сяофань в заключении со мной еще одной сделки? Глаза Линджэня сверкнули странным огоньком. Какой сделки? Сяофан поднял брови. Поскольку вы культиватор. Я думаю, что вы весьма заинтересованы в сережках моей дочери. Или, точнее, в темном морском камне на них. Линдзень улыбнулся и сказал. «Но что, если я скажу вам, что знаю, где можно найти множество таких камней? Вы знаете, где найти множество лунных камней? Сяофань внезапно замер. Спустя почти два месяца после перехода в мир Земли, Сяофань обнаружил, что духовной Ци в мире Земли действительно мало. Он думал, что в мире Земли не будет истинных сокровищ, потому что они нуждаются в сильном духовном Ци и должны проходить длительный процесс формирования и эволюции. Но из остатков истинных сокровищ с тела Ин Заньхао и темных морских камней Сережек Клин Сяо Сяо, Сяо выяснил, что его соображения и реальная ситуация разительно отличаются. В мире Земли все еще встречаются истинные сокровища, но их количество не может быть сопоставимо с количеством сокровищ в мире Сянься. Мало не значит нет. «Лунный камень?» Линьжэ немного оцепенел. «Неужели он ошибался?» Культиваторы между собой называют его «Темный морской камень». «Как он стал лунным камнем?» «Одно и то же, только называется по-разному», — покачал головой Сяофань. Увидев сомнения Лин Дженя. А! ответил Лин Джэнь, а затем, немного нервничая, посмотрел на Сяофаня и спросил: Что ты думаешь? Сяофань вздохнул. Он планировал использовать лунный камень для Джанфеяна, Чен Луна, своих родителей и младшего брата. С помощью лунного камня стало бы возможным повысить их скорость и гарантировать безопасность. Кроме того, Было бы замечательно, если можно было бы найти больше лунных камней. Большое количество лунных камней, собранных вместе, может оказывать стимулирующее воздействие, удваивать скорость сбора духовной ци. Поэтому чем больше, тем лучше. И вот сейчас Лин Джей знает, где достать лунный камень. Эта сделка вполне состоятельна. Вот только какие у Лин Джейна условия? Глава 133. Неожиданное условие. По-видимому, поняв мысли Сяо Фаня, Лин Джейн тут же сказал. Мое требование очень простое. Я надеюсь, ты сможешь некоторое время держать при себе Сяо, -Сяо. Конечно, пока она будет с тобой, она будет заботиться о тебе с утра до ночи. Да? Когда Лин Джейн произнес эти слова, то все вокруг кроме Сяо Фаня, застыли в оцепенении. В это время находящиеся за спиной Сяо Фаня Джан Фэян и Чен Лун крайне разволновались. Они жалели, что не могли отшвырнуть Сяо Фаня в сторону, занять его место и сами тотчас согласиться с решением Лин Дженя. Лин Сяо Сяо была безупречна во всем, от телосложения до внешности. Если такая девушка несравненной красоты «Будет от рассвета до заката заботиться о тебе, делать все, что ты попросишь. Черт возьми, все дни будут наполнены радостью». Что же касается причины, по которой Лин Джен выставил такое условие, этим двум недотепам, которым сперма ударила в голову, было не до причин. «Отец, ты!» От услышанного Лин Сяо, Сяо застыло от удивления, лицо наполнилось обидой. «Не спеши возражать, у моих действий есть причина». Лин -жэнь поднял руку и остановил собиравшуюся что-то сказать Лин -сяо, Сяо Затем, горько рассмеявшись, он сказал: Ты потом все поймешь. Что я пойму? На лице Лин Сяосяо -сяо отражалась обида, глаза покраснели: Ты просто взял и продал меня. Я буду служанкой в его доме. Что мне еще нужно понимать? Глупая дочь, ты пребываешь в блаженном неведении! Лин -жэнь вздохнул. В это время в глазах Сяофаня сконцентрировалась энергия. Может быть другие люди и не разгадали замысла лин дженя, но Xiao 5000 лет водил компанию в мире Сянься. Разве было что-то, чего он еще не видел? У Лин Дженя могла быть только одна причина, чтобы он взял под защиту Лин Сяосяо. Сяо. Если он правильно угадал, определенно есть люди, присматривающиеся к Лин Сяосяо. Сяо, и таких людей немало. А он все-таки культиватор. Линдзжен простой человек, и у него нет сил, чтобы вести борьбу, но он угадал положение Сяофаня, поэтому и отдает Лин Сяо-Сяо-Сяофаню, чтобы обеспечить ей защиту. С таким Сяофань уже неоднократно сталкивался раньше. Похоже, что вы, господин, уже догадались, сказал Линдзжен, обратив внимание на изменившееся выражение лица Сяофаня. Его обращение сменилось на уважительное. В конце концов, когда просишь кого-то об услуге, вежливость не повредит. Неплохо, вы верно все поняли, но я вовсе не замышляю ничего против вас, потому что у меня нет выхода. И я прошу вас протянуть руку помощи, с горечью сказал Лин Джентянь. Сяофан не ответил, но, подняв брови, спросил. Даже не говорите об этом. Но я умираю от любопытства. Мы с вами виделись всего один раз. «С какой статью вы думаете, что я обладаю такой возможностью?» «Пилюли заложения основ. Я никогда не видел подобных пилюль в руках у других культиваторов», сказал Лин джейн смеясь. «Раз уж у вас в руках имеется такая вещь, это уже служит доказательством вашего незаурядного прошлого. Допустим, ваша сила не так уж и высока, но у вас должно быть богатый опыт. Мой враг же не считается сильным». Так что защитить Сяо-Сяо посредством вашей силы должно быть нетрудно». «Вот как?» — на лице Сяо-Фаня появилась натянутая улыбка. Затем он снова приподнял брови и спросил. «С какой стати ты думаешь, что сам не попадешь в опасное положение?» «Кто знает, что может взбрести мне в голову». «Но в тот день вы, господин, хоть и были до предела равнодушны, но вернули мою дочь, разве нет?» Задал встречный вопрос Линчжэнь. «Трудно сказать. Не исключено, что в тот день я лишь разыграл представление», медленно сказал Сяофань. Как только Линчжэнь это услышал, его лицо окаменело, лоб покрылся холодным потом. Линчжэнь был азартным и рисковым человеком, поэтому, встретившись с Сяофанем лишь раз, побеседовав и немного узнав его, Линчжэнь осмелился рискнуть и поставил все на Сяофаня. Но в мире нет ничего абсолютного, и самое страшное это то, что некоторые люди не могут увидеть истинного намерения в его сердце. Если Сяофан действительно разыграл представление, то Линджэнь толкал лин Сяосяо -Сяо из одной огненной ямы в другую. Посмотрев на крайне напрягшегося Лин Женя, в чьих глазах застыло сожаление, Сяофан тотчас рассмеялся и легонько покачал головой. Затем он, ничего не объясняя, спросил. «Похоже, ты сам знаешь немало культиваторов. Почему ты не попросишь их о помощи?» «Не то, чтобы я не хотел поискать кого-то другого. Я просто не осмеливаюсь это сделать», — с горькой улыбкой сказал Лин Джень в ответ на слова Сяо Фаня. «Те культиваторы, которых я знаю, не только очень алчные, но и к тому же не сильно разборчивы в женской красоте. Если бы я действительно обратился к ним, то Лин Сяо Сяо была бы... То Лин Сяосяо оказалось бы в весьма неблагоприятном положении. Сегодня ты встретил меня, того, у кого есть немного опыта и немного силы, и кому нет дела до да Лин Сяосяо. -Сяо. И что, ты сразу принял решение? сказал Сяофань, в ответ на слова Лин Дженя и кивнул головой. Лин Джейн сконфуженно кивнул в ответ: Я понимаю твои чувства, сказал Сяофань, глядя на Лин Сяосяо. -Сяо. Но в конце концов, У нас с тобой нет причины для сделки. Ты просто принес информацию о лунном камне и надеешься обменять ее на защиту Лин Сяосяо, -Сяо, навязывая ее мне. Твой козырь недостаточно велик. Я знаю! Линджень кивнул, а затем сказал: У меня есть еще одна карта в рукаве. Через три дня в стране к югу от хребтов начнется съезд культиваторов. Я лицо, ответственное за повседневные дела съезда. Во второй день съезда будет проводиться внутренняя ярмарка. Только особо талантливые люди смогут попасть туда. Если вы не сможете туда попасть, но хотели бы, я могу помочь вам войти. «Съезд культиваторов в стране к югу от хребтов? Сяофан приподнял брови. Вы не знали? хитро спросил Линдзень, посмотрев на Сяофаня. Не знал, Сяофань покачал головой. На лице Линдзенье тут же проступило удивление. Съезд культиваторов в провинциях Гуандун и Гуанси – это одно из самых известных собраний в Китае. Оно проводится раз в год, и каждый раз на него собирается не только множество местных, но и специально приехавших издалека культиваторов. На съезде культиваторы из разных областей могут совершать сделки, участвовать в аукционах, общаться, налаживать связи, и все это в оживленной атмосфере. Об этом съезде с известной репутацией знают даже обычные культиваторы низшей ступени. Но глядя на Сяофаня, обладающего, казалось, неплохой репутацией, становится непонятно, как он мог не знать. Но это как раз очень кстати. С самого начала Линжэнь волновался, что его козырь не такой уж весомый, и Сяофан едва ли согласится. Ведь у того мог быть свой способ попасть на ярмарку. Линь не смог найти другого козыря, поэтому ему пришлось использовать этот. Однако его козырь имел больше веса, чем он представлял. Так что, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, Сяофань может согласиться на этот обмен. Надо было убедиться, что на этой ярмарке будут только действительно хорошие вещи, а входящие туда культиваторы были культиваторами высшего класса. Было удачей что он как раз и является ответственным за работу по рассмотрению кандидатур участников ярмарки. И если позволит кому-то просочиться мимо него и пройти внутрь, то все равно это останется в рамках дозволенного. Культиваторы хоть и птицы высокого полета, но они не могут проследить сами за многими мелочами. Для этого им нужны такие простые люди, как Лин Джень. На лице Лин Дженя расцвела улыбка. Глава 134. Спор. Выслушав слова Линдженя, Сяофань сразу склонил голову и впал в задумчивость. В мире сянься культиваторы тоже часто встречаются вместе и во время таких встреч, как правило, проводят ярмарки. Участвовать в таких ярмарках могут лишь сильные культиваторы. А культиваторы низшего уровня не имеют права входить туда, даже если у них есть деньги. Причина проста. Сильные презирают слабых и не хотят быть с ними на одной сцене. Теперь кажется, что мир Земли похож на мир сянся и что культиваторы выше обычных людей, а могущественные культиваторы выше культиваторов низшего уровня. Ранг и порядок есть везде. Как бы то ни было, судя по словам Лин Дженя, эта ярмарка казалась действительно хорошим шансом. Если бы он пошел туда, то, возможно, смог бы найти истинные сокровища для родителей, младшего брата Чен Луна и Джан Фэяна. Но если он поедет на так называемую Линнанскую встречу культиваторов, то ему придется некоторое время отложить поездку в Соединенные Штаты. Но если он сможет получить то, что нужно, то можно поехать позже. Какое долгое время. Сяо наконец кивнул и сказал, «Хорошо, я пойду на эту сделку». «Большое спасибо, сэр». Лин Джэнь был в восторге. И вдруг... «Извините, но я не согласна», — произнесла холодным тоном Лин Сяо Сяо. Сяо Фан и Лин Джень повернулись и посмотрели на Лин Сяо, Сяо «Папа, я не согласна с твоей так называемой сделкой», — сердито сказала Лин Сяо Сяо. «Вы что обо мне думаете? Что я товар, который можно покупать и продавать?» «Ну что ты, Сяо Сяо, послушай меня», — торопливо ответил Лин Джень. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я внимательно слушала все, что ты сейчас говорил», — сердито сказала Лин Сяо Сяо. «Значит, культиватор будет присматривать за мной и поможет нашей семье решить проблемы? То есть ради моей защиты ты отдаешь меня ему?» «Ну вот, ты же все знаешь», — Лин Жень горько улыбнулся. «Уж смогла догадаться», — Лин сяо, сяо холодно фыркнула. И «Я знаю, что ты хочешь сделать как лучше, но мне это не нравится». «Во-первых, я живой человек со своими эмоциями, а не пешка в ваших играх. Во-вторых, этот культиватор будет приглядывать за мной и поможет решить семейные проблемы, но почему мы не можем пойти своим путем? Неужели мы настолько подавлены, что просим о помощи незнакомых людей? В-третьих, в самом худшем случае, что если мы не сможем преодолеть эту трудность? «Папа, ты доверил ему меня, но что если он не сможет защитить меня?» Или не сдержит свое обещание и выдаст меня. Мы вообще не знаем друг друга. Почему мы должны доверять ему? Лин-Сяо-Сяо -Сяо с силой в голосе выговорила каждое слово. Какая же глупая девчонка! Лин-Жень похлопал себя по лбу и беспомощно приложил ладонь к лицу. Они с таким трудом пришли к соглашению, и Линь сяо сяо была бы временно защищена, а эта глупая девчонка совсем не ценит то, Что ей предлагают. Лин Джен чувствовал себя беспомощным. Конечно, он понимал, что Лин Сяо-сяо была недовольна и возмущена им, своим отцом. Но у него не было выбора. Он знал, что мастер Масань отпетый злодей и негодяй, знал, что он обладает силой культиватора, и знал, что множество молодых девушек погибло в его руках. Многих других девушек он забирал в подчинение. И Лин Джен действительно боялся того, что случится, если Лин Сяо Сяо попадет в его лапы. Он не мог противостоять мастеру Масаню, поэтому он был вынужден обратиться за помощью к другому культиватору. Учитывая все возможные исходы, быть рядом с молодым культиватором Сяо Фанем было наилучшим вариантом для Лин Сяо, Сяо. Конечно, нельзя было исключать непредвиденные обстоятельства, но в данном случае невозможно предугадать все. Когда мужчины говорят о делах, женщине не стоит вмешиваться! посмотрел на нее Сяо Фань. Почему это женщине не стоит вмешиваться? неодобрительно спросила Лин Сяосяо. -Сяо. Мы, женщины, не нуждаемся в ваших мужских оценках. Мы, женщины, можем делать все то, что делаете вы, мужчины! Ты! И прежде чем закончить свою речь, она упала в обморок, и ее тело взлетело и повисло в воздухе. «Я же сказал, когда мужчины говорят о делах, женщине не стоит вмешиваться! Что тут непонятного?» — легко сказал Сяо Фань. «Сяо Сяо!» Лин Джэнь был в шоке. Все в порядке. Она просто немного поспит», — равнодушно сказал Сяо Фань. «О!» посмотрел на Лин Сяо Сяо, парящую в воздухе. И успокоился. Затем его лицо изменилось, и он с трепетным благоговением посмотрел Сяофаню в глаза. Он не видел, каким движением Сяофань погрузил лин Сяосяо Сяо в сон, только видел, что она уснула. Кроме того, ее тело просто парило в воздухе без всякой поддержки. На это способен только культиватор. И этого было достаточно, чтобы доказать, что Сяофан действительно обладает неординарными способностями. Он наверняка сделал правильную ставку. Но он боялся, что Сяофан что-то затеял и провернет это, когда придет время. Но у него не было выхода. Они могут только шаг за шагом двигаться вперед. В первую очередь нужно решить вопросы с мастером Масанем, а потом уже думать: Где проходит линнаньская встреча культиваторов? Как мне попасть туда? спросил Сяофан. Вы решение! Но если вы не знаете дорогу, я заберу вас и лично привезу туда. Линджэнь собирался уходить. Вайшень! Сеофань кивнул самому себе. Линнань это город, окруженный горами с трех сторон. По две стороны находятся горы Мошань и Вайшань, которые редко посещаются людьми. Мошань недоступен для посещения из-за наличия там ядовитых змей, а Вайшань недоступен по причине защиты местного леса обычные люди не смогут туда попасть хорошо увидимся через три дня сказал сяофань хорошо линджень посмотрел на Лин сяосяо, Сяо, парящую в воздухе и кивнул не волнуйтесь здесь с ней все будет хорошо легко сказал сеофань но срок ее защиты не безграничен я даю вам полгода чтобы найти выход из ситуации в течение этого времени пока она со мной она будет в безопасности «Спасибо, сэр!» Лин Джэнь был счастлив. Полгода это не так много, но и немало. Ему достаточно этого времени, чтобы разобраться с мастером Масанем и убить его. Конечно, Лин Джэнь также услышал в словах Сяо скрытый подтекст. «Лин Сяо, Сяо будет под его защитой при условии, что останется рядом с ним. Если же она уйдет, а у него будут свои дела...» То Xiao перестанет нести ответственность за безопасность Лин Сяосяо. Сяо. Итак, вернувшись сегодня вечером, необходимо как следует вразумить Лин Сяосяо, Сяо, чтобы она добровольно осталась сяофанем на полгода. Мало того, что у нее будет защита, но и возможно, у нее будет шанс освоить некоторые навыки было бы здорово. Тогда мы пойдем, приведем все в порядок, и завтра я отправлю ее к тебе сказал Лин Джен. Сяофан кивнул, и как только он поднял руку, Лин сяо, сяо автоматически вылетела за дверь и приземлилась на сиденье машины. Лин Джен поклонился Сяофаню, поблагодарил его и ушел. Глава 135. Арест. Дзэн Джоу. Семья Линь. Лин Юэру, сегодняшнего дня ты официально не должна покидать дом по своему усмотрению. Холодно начала старая женщина семьи Линь, глядя на Линь Юэру. «До вашей свадьбы с ЦИ осталось чуть больше четырех месяцев. За это время тебе следует прилежно учиться игре на фортепиано, рисованию, музыке, танцам и так далее. Особенно это касается этикета. По этой части, тем более, не должно быть ни единой небрежности. Совершенно неприемлемо допустить ситуацию» при которой Ци и, и его семья были бы чем-то недовольны», степенно добавила другая. «Мы специально пригласили старейшину Ли из рода Лань Ю Хэуа, чтобы быть твоей наставницей. В оставшееся до свадьбы время она хорошенько тебя обучит, даст тебе понять, что значит быть грациозной и благородной женщиной», чинно сказала одна из старейшин семьи Линь. Голоса стихли, И тут, снаружи, в комнату проник звонкий, похожий на ветряной колокольчик смех. Смех проник в комнату раньше, чем в нее вошла его обладательница. Лин Юэру повернула голову, и в дверях показалась бесподобно обворожительная женщина в красном, ступая легким, как колыхание ветра, шагом и грациозно вошла в комнату. Старейшина ли! Заметив эту прекрасную, словно цветущая роза, женщину в красном, каждое движение которой наполнено неисчерпаемым изяществом и соблазном, никто из старейшин семьи Линь не проявил каких-либо необычных эмоций. Они не осмеливались показаться неучтивыми и поклонились в знак уважения. Обворожительная женщина в красном не удостоила вниманием всех из семьи Линь, только лишь посмотрела настоящую впереди Линь Юэру. Смерив ее взглядом сверху донизу, на лице мгновенно появилась великолепная, словно цветок, улыбка. «Достойная женщина для ЦИ! Действительно прелестная маленькая красавица!» «Кто ты?» — невольно спросила холодным тоном Лин Юэру, чувствуя скованность во всем теле от взгляда этой женщины. «Я?» Женщина в красном снова улыбнулась, смех непрерывно сотрясал ее грудь. Ты можешь называть меня воспитательницей. Также можешь звать меня старейшина Ли. Можешь звать, как тебе угодно. Как захочется. «Тебя прислал Ци И?» — вопросила спросила Юэру. «Конечно!» — сказала женщина в красном, смеясь. «Мы, род Лань Юэхуа и семья Ци, всегда держались вместе. К тому же поговаривают, что мать Ци И...» Мудрая женщина предыдущего поколения нашего рода Лань Юэхуа. Род лань Юэхуа? нахмурилась линь Юэру. По-видимому, ты вообще ничего не знаешь, обворожительная женщина в красном сказала, смеясь. Несмотря на то, что тебе это знать не обязательно, но я все же скажу, что от женщины Ци всего лишь требуется тихо сидеть дома и ждать, когда муж вернется, только и всего. «Другие дела не требуют особого вмешательства». «Я совершенно точно не могу выйти за него замуж», произнесла Линьюэру, крепко стиснув зубы. «Эх, и впрямь не знаешь своего счастья». Обворожительная женщина в красном склонилась, затем легонько подняла подбородок Юэру своим алым ноготком и с прежней ослепительной улыбкой на лице сказала. «Маленькая красавица, ты и правда не ведаешь». «Насколько тебе повезло приглянуться ЦИ! Нечего и говорить! Огромное благословение, накопленное за все прошлые жизни!» «Если можно, я предпочитаю отказаться от этого так называемого дурацкого благословения», — сказала Линьюэру с холодной усмешкой. «Значит, ты недостаточно хорошо знаешь ЦИ!» — улыбка снова появилась на лице у обворожительной женщины в красном. «Если бы ты его знала, то никогда бы так не сказала!» Ци и, Совершенно незаурядный человек. Он обязательно станет главой семьи Ци и, более того, главным человеком в мире. Немало женщин молятся о том, чтобы выйти за него замуж, пока не поздно. К моему огромному сожалению, мне уже чуть больше 60 лет, а так бы я вместе с другими женщинами мечтала бы выйти за него замуж. Тебе больше 60 Услышав то, что сказала обворожительная женщина в красном, Линьюэру мгновенно пришла в смятение. «Это естественно!» Женщина в красном сказала, смеясь. «Ну как? Я хорошо сохранилась. Видно, не во многом уступаю тебе». Линьюэру осмотрела обворожительную женщину с ног до головы, не говоря при этом ни слова, и спустя продолжительное время из ее рта вырвалось только одно слово. «Чудовище!» «Что ты сказала?» Это слово, похоже, сильно задело за живое обворожительную женщину в красном, она на мгновение поменялась в лице, затем внезапно схватила Линьюэру за белоснежную шею и с холодной дикой улыбкой на лице произнесла «Попробуй еще раз это сказать!» «Ты чудо пище!» С трудом дыша, но по-прежнему настойчиво, сказала Линьюэру «Ты ищешь себе смерти!» В глазах обворожительной женщины появилась жажда убийства, она внезапно подняла ладонь, как будто собираясь насмерть ударить Лин Юэру, но когда ладонь коснулась макушки, она с трудом заставила себя остановиться. «Проклятие!» – вышла из себя женщина в красном, затем рукой толкнула Лин Юэру на землю и выпрямилась. «Мелкая девчушка, ты правда должна радоваться. Если бы ты не приглянулась Ци-И...» «Не обладала бы его покровительством, ты бы уже превратилась в кучу зловонного мяса!» Холодно произнесла женщина в красном, склонив голову, глядя на лежащую на полу Линьюэру. «В таком случае, убей меня! Я все равно не планирую продолжать жить!» Со вскинутой гордой головой упрямо произнесла Линьюэру. «Я не буду тебя убивать! Убив тебя, я вызову невыносимый гнев семьи ЦИ и ЦИИ!» Обворожительная женщина в красном покачала головой а затем снова с холодной усмешкой сказала но ты не беспокойся за отведенные мне четыре с небольшим месяца я тебе хорошенько дам почувствовать что означает фраза лучше умереть чем жить у нас достаточно времени чтобы неторопливо позабавиться я говорю тебе еще раз тебе лучше убить меня иначе однажды я точно убью тебя холодно улыбаясь Медленно сказала Линь Юэру. «Тогда дождись этого однажды и снова поговорим!» Холодно улыбаясь, ответила обворожительная женщина в красном, качая головой. «Линь Юэру, тебе следует быть прилежной девочкой в руках у старейшины Ли. Учить то, что она говорит. Делать то, что она говорит. Если ты ослушаешься, сама знаешь, какие будут последствия!» Промолвила старая женщина семьи Линь холодным тоном. «Хорошенько подумай о ситуации твоих дедушки и родителей. Твой дедушка сейчас взят под арест семьёй Ван в Нанкине. Мы как раз находимся на стадии переговоров с Ван Ченьянем. Если ты не хочешь, чтобы твой дедушка погиб в тюрьме семьи Ван, то тебе не следует делать что-то, выходящее за рамки дозволенного». «Это касается и твоих родителей. Они сейчас не знают реального положения дел». «Однако, я думаю, тебе не следует делать все, что взбредет в голову. Иначе, боюсь, что в этой жизни они не смогут снова ступить на землю Китая», добавила старейшина семьи Линь. «Уй!» Линь Юэра в мгновение замолчала, не в силах сказать и слова, твердым взглядом осмотрела всех людей перед собой. Глаза были полны гнева и безнадежности. По щекам медленно текли два ручейка слез. «Просто знай, не создавай нам проблем» и мы не будем их создавать тебе. Достаточно быть прилежной девочкой, тогда все будет хорошо», чинно произнесла старая женщина семьи Линь, увидев покорность Линью Эру. «Хорошо, старейшина Ли, мы оставляем ее вам», повернувшись, сказала старейшина семьи Линь. «Годится, не беспокойтесь», сказала женщина в красном, нерешительно улыбнувшись. «Идемте». Все находившиеся в комнате старые люди семьи Лин направились к выходу, и обворожительная женщина в красном, грубо глянув на Линьюэру, Юэру, одним движением руки закрыла дверь. Глава 136. Убийство в школе лекарей. Глубокая ночь, высоко в небе висит луна. — Вы сначала отдохните, я выйду ненадолго, — сказал Сяофан Джан Фияну и Чен Луну и неожиданно поднялся. «Куда ты идешь?» — удивленно спросил Джан Фэян. «Кое-какие люди строят козни за моей спиной. Так вот я не хочу ждать, когда они придут убить меня. Я их найду раньше», — с усмешкой ответил Сяо Фань. В его глазах читалось намерение убийства. Договорив, Сяо Фань вышел, его фигура мгновенно растворилась в темноте. Оставшиеся позади него Джан Фэян и Чен Лун молча обменялись растерянными взглядами. Дворец девяти поколений, тридцать третий этаж. «Старейшина Джен, люди готовы?» — низким голосом спросил главный старец. «Почти готовы. Завтра, как и планировали, можно приступать», — ответил ему один седобородый старец, кивая головой. «Хорошо, что Сяо Фань убил святого отца Тяньсе, потом убил Тяньфэня». «Третье лицо объединенного карательного отряда. Нельзя недооценивать его силу. Необходимо действовать осторожно, быть максимально готовыми. Даже ничтожная халатность недопустима», — сказал главный старец сильным голосом. «Верно!» — все присутствующие старейшины кивнули головами. «Ладно, собрание окончено. Старейшины Хуан, особое внимание к группе наблюдения». «Необходимо отчитываться о каждом действии Сяолфаня», — сказал главный старейшина. «Я понимаю». Еще один седовласый старец в ответ кивнул головой. Все присутствующие поднялись, готовясь покинуть помещение. Вдруг в этот момент распахнулись ворота зала заседаний, вошел низкорослый старичок и странно улыбнулся всем присутствующим. «Сумасшедший Яо, разве ты не в тюрьме? Как ты выбрался?» Увидев низкорослого старичка, громко спросил главный старец. «Я могу выходить тогда, когда же хочу, низкорослый старик сказал, улыбнувшись. «Притворялся очень давно. Пора показать истинное лицо». «Это Инь и Юй действительно не ошиблась в своих словах. У тебя действительно не все дома». Громко обратился к низкорослому старичку старейшина Хуан, выйдя на шаг вперед. Низкорослый старичок лишь молча улыбнулся в ответ, затем сказал «Ладно, раз уж все здесь, то лучше моменты и не придумаешь. Пожалуйста, все обернитесь, мой хозяин уже ждет здесь каждого из вас». Все старейшины школы лекарей, слушая неподвижно, немедленно повернули головы и тут же застыли в оцепенении. Позади на свободном стуле у окна... Неизвестно, как долго сидел посторонний молодой человек, он сидел тихо, невозмутимо наблюдая за всеми старейшинами школы лекарей. — Ты кто? Как ты посмел вломиться в леннаньское подразделение школы лекарей? — застывшими глазами громко спросил старейшина Джен. — Не вы ли вели наблюдение за мной? Я сам пришел, — спокойно ответил Сяо Фань. Ты Сяофань? Каждый старейшина школы лекарей, включая главного старца, кажется догадались об этом, в зале немедленно возник низкий гул. Да! Сеофан кивнул головой в знак согласия. Сеофань, ты так храбр, что осмелился неожиданно вломиться в нашу школу лекарей в одиночку! сказал главный старец и медленно вышел вперед, глядя на Сеофания холодным взором. Я всегда был храбром это всего лишь ничтожная школа лекарей. Слово вломиться здесь не совсем подходит, я просто-напросто вошел сюда, покачал головой Сяофан. Дружок, не надо наглеть! Это школа лекрий. все же здесь не потерпят твоего разнузданного хамства! сурово крикнул старейшина Джен. Сяофань окинул его ленивым взглядом и, не сказав ни слова, продолжил тихо сидеть. Старейшина Хуан, разве он не под твоим наблюдением? — спросил глубоким голосом главный старец, повернув голову в сторону старейшины Хуана. — Да, сегодня после обеда группа наблюдения все еще там, — растерянно пробормотал старейшина Хуан. — Эти люди из группы наблюдения, они здесь, — сказал Сеофань, затем поднял руку, и около десяти окровавленных голов вывалились наружу и с глухим звуком покатились по полу. Одна из голов докатилась до ног старейшины Хуана, он посмотрел, опустив голову, и тут же изменился в лице. Оно стало несравненно бледным. Это были те самые люди из группы наблюдения, все до единого убитые Сяофанем, головы которых он внезапно уронил в бесшумном зале. «Ты посмел убить последователей школы лекарей? Я смотрю, ты напрашиваешься на неприятности!» Гневно крикнул старейшина Джен, глаза его были полны коварства и желания убить. «Что ты так сильно кричишь? В конце концов, мой хозяин впервые убил людей школы лекарей. Ну и зачем поднимать шум по пустякам?» Низкорослый старичок в это время отошел в сторону и встал рядом с сяофанем, презрительно оглядывая старейшин. «Хозяин?» Главный старец подозрительно сузил глаза. Уже во второй раз низкорослый старичок называет сяофаня хозяином. Все верно, хозяин! Низкорослый старичок, улыбаясь, кивнул головой. Сумасшедший Яо! Что с тобой сделал этот сяофань, заставив тебя так решительно и бесповоротно предать нашу школу лекарей? Ты знаешь, к чему приведет предательство? Задал вопрос твердым голосом главный старец. — буровя глазами низкорослого старичка. «Я знаю!» — низкорослый старичок продолжил. «Хватит! Подвергнут самой жестокой пытке с использованием тысячи свирепых кусающихся насекомых, а затем казнь тысячи надрезов!» «Зная последствия, ты все-таки осмелился предать школу лекарей?» — сурово спросил главный старец. «Ладно, ты так много говоришь ненужного!» Это все потому, что он выглядит сумасшедшим Яо, однако на самом деле он уже им не является. Неожиданно заговорил Сяофан с безразличным тоном. На самом деле... Не сумасшедший Яо? Услышав это, глаза главного старца сузились. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что у него лишь тело сумасшедшего Яо, только и всего. Сяофан сказал улыбаясь. В смысле... Другой человек. Что? Сердце главного старца забилось быстрее, а потом он замолчал в раздумьях. Он жив после смерти. Неужели это мозговой червь? Услышав слова Сяо кто-то из старейшин спросил тихим шепотом: Нет, после мозгового червя люди могут говорить только простые слова и совершать несложные действия. Не похоже на сумасшедшего Яо, совсем как настоящий человек. «Так ведь?» — возразил кто-то из старейшин. «Тогда что это? Этот сумасшедший Яо совершенно точно не прошлый сумасшедший Яо. Однако, вопреки всему, он сохранил все воспоминания сумасшедшего Яо, вплоть до того, что манера речи и поведения в точности как прежде. Так что же он такое, в конце концов?» — слышен был шепот среди старейшин. «Ладно, даже если дать вам вечность на раздумье, вы не отгадаете». «Таким образом, не нужно тратить усилия и время», — сказал Сяо Фань, прервав тихую дискуссию старейшин, затем покачав головой. «Давайте приступим к обсуждению дел. Вы не собираетесь меня убивать? Я уже пришел. Давайте начнем поскорее, потому что я хочу успеть вернуться». «Дружок, не надо так безумствовать!» — услышав слова Сяо Фаня, с силой в голосе сказал старейшина Джен, сделав шаг вперед. Еще не закончили, так ведь? Сяофан нахмурился и, подняв руку, притянул к себе старейшину Джена. Затем он без лишних слов щелкнул прямо над головой старейшины, послышался хруст, и шея старейшины Джена была сломана. Затем, моментально, старейшина Джен целиком склонился на бок, послышался шлепок о пол, и он уже лежал у ног Сяофаня. Кто еще хочет? Поднял голову и безразлично спросил Сяофань оглядывая старейшин впереди. Никто не сказал ни слова, в зале воцарилась мертвая тишина. Глава 137. Трава тысячи душ. «Что?» Увидев, что старейшина Джен, у которого не было шансов на сопротивление, был мгновенно поднят рукой Сяофаня, старейшины, включая главного старца, все разом остолбенели, затем в их груди вдруг появился холод, пробравший полностью до мозга костей. Что касается Сяо Фаня, нельзя сказать, что они ничего про него не знали. Наоборот, в последние дни они собрали немало информации о нем. После исследования истории рождения и жизни Сяо Фаня, они уже сделали первый шаг на пути знакомства, однако относительно силы Сяо Фаня у них, тем не менее, не было возможности сделать точную оценку, так как все люди, которые шли убить Сяофаня, были мертвы. В процессе исследования не осталось ни одного доказательства или зацепки. Они только и могли, что делать выводы о мощи Сяофаня по силе тех, кого он убил. Несмотря на это, согласно собранной информации, Сяофань хоть и приговорил к смерти святого отца Тяньсе, Тяньфэня, а также семерых духов и последователей школы лекарей и даже карательный отряд, Вероятно, это далось ему нелегко. Нельзя сказать, что он не поплатился, и даже очень вероятно, что он был серьезно ранен, просто не подавал виду. Точно, должно быть так. О том, если сверхъестественные способности у Сяофаня, хладнокровно убившего точным легким ударом святого отца Тяньсе и его людей, главный старец и другие старейшины Ленинаньского отделения школы лекарей совсем не думали. Это ведь очевидно. Культивация – огромный путь. Даже если ты самый талантливый культиватор с древности и до настоящего времени, то это тебе не поможет. Согласно собранной информации, точный возраст Сяофаня в этом году – 28 лет. Такой молодой, смог стать мастером боевых искусств небесного уровня и лишить жизни стольких людей школы лекарей. Действительно незаурядный человек не имеющий себе равных в сфере культивации по всему миру. Его сила сопоставима с тремя могущественными наследниками пяти великих домов и несколькими последователями из самых центральных сект. Но, как бы то ни было, ни с точки зрения логики, ни по внутренним ощущениям, он не имел ни малейшего возмутительного шанса обладать такой силой. Таким образом... Главный старец и другие старейшины Линнаньского отделения школы лекарей хоть и относились к Сяофаню со всей серьезностью, но не заходили в своих догадках так далеко. По крайней мере, совершенно не предполагали, что это вопрос жизни и смерти. Сейчас очевидно, что они ошибались. Причем ошибались очень серьезно. Способный поднять руку и одним ударом прикончить старейшину Джена, Такого рода сила определенно не так проста, как они думали. «Никто больше не шумит, не так ли?» Сеофань усмехнулся. Многие старейшины школы лекарей не могли поверить, и в зале были слышны только напряженные звуки сердцебиения и короткие частые вздохи. «Что ты, в конце концов, задумал?» — угрюмо спросил главный старец, внезапно заговорив. «Ты все еще спрашиваешь?» Конечно же, разрушить вашу школу лекарей, улыбаясь, сказался Алфань. Раз уж вы все в Тихомолку обсуждали план моей смерти, то зачем мне церемониться с вами? Разрушить школу лекарей. Старейшина Хуан не смог сдержать холодную улыбку. Юноша, твоя сила действительно незаурядна. Никто из присутствующих здесь людей, боюсь, не сможет составить тебе конкуренцию. Но разрушить школу лекарей... А не сошел ли ты с ума? Наша школа лекарей насчитывает многовековую историю. Хранит в себе ни с чем не сравнимое духовное наследие. Так неужели один ничтожный парнишка сможет пошатнуть ее незыблемость? Не надо думать, что если твоя семья уехала в США, то мы не найдем на тебя управы, а не в США. И у нас найдется способ повлиять на их судьбу. «Заставить их!» Старейшина Хуан еще не успел закончить фразу, как рука Сяофаня взметнулась вверх и начала притягивать его к себе. Затем большая рука обхватила его голову так ловко, словно механическая, начала закручиваться, и голова старейшины Хуана повисла сзади. Шлеп. Труп старейшины Хуана упал на пол. Голова смотрела на потолочную плитку широко открытыми глазами, которые не успели закрыться после смерти. «Схватить моих родных, чтобы угрожать мне?» В глазах Сяо читалось неистовое желание убивать. «Хотите умереть? Тогда я помогу вам в этом!» Все присутствующие в зале старейшины открыли рты в ужасе, ноги их начали невольно отступать назад. И вдруг... «Ваше превосходительство! Если мы вас прежде как-то оскорбили, то просим прощения!» — Прямо здесь разрешите мне от имени всего Линайнского отделения школы лекарей принести извинения. Главный старец выступил вперед, а затем низко поклонился. — Извините. Просим прощения. Остальные старейшины также вышли вперед и стали кланяться в мольбах о прощении. — Хорошо, поменьше пустой болтовни. Принести сюда траву тысячи душ из вашей лаборатории. И считайте, что дело закрыто! кивнув головой, сказал Сяофан, даже не шелохнувшись перед толпой извиняющихся старейшин. Траву тысячи душ! Главный старец и другие старейшины слегка оцепенели, не понимая, что означает этот термин. Та, что лежит в самом дальнем закутке восьмой лаборатории трава фиолетового цвета, улыбнулся Сяофан. Что? Нельзя? — отказал главный старец, мгновенно поменявшийся в лице после услышанного. — Ага. Лицо Сяофаня стало холодным. В сию же секунду температура в зале неожиданно понизилась, все присутствующие чувствовали себя так, как будто попали в ледяной погреб. Холод сковывал все тело. — Это безымянная трава фиолетового цвета. Самый большой секрет Линнайнского отделения школы лекарей. И наряду с этим наша самая ценная вещь. Абсолютно невозможно отдать ее тебе! Главный старец стоял прямо напротив похолодевшегося Сяофаня и все же сказал без колебаний: О всех других вещах можно договориться, но это не пойдет! Тут нечего и обсуждать! Неужели? холодно сказал Сяофань, прищурив глаза. По воспоминаниям учеников школы лекарей, Сяофань знал, что в лаборатории Линнаньского отделения школы лекарей хранится сокровище. Низкорослая трава изначально произрастала на горе Тайшань. И потом случайно обнаружилось, что она способствует вторичному развитию нейронов человеческого мозга. У всех, кто принимал раствор, приготовленный из этой пурпурной травы, в кратчайшие сроки укреплялись большие нейроны мозга, при этом память, мышление, воображение и другие функции значительно улучшились. После того, как это стало известно, Высокопоставленные старейшины Линнаньского отделения школы лекарей как будто сошли с ума, так как поняли, какую ценность представляет эта маленькая безымянная фиолетовая травка. Это означает бесконечное богатство. Как только ее удастся запустить в продажу, весь мир сойдет с ума. Таким образом, все высокопоставленные старейшины Линнаньского отделения школы лекарей быстро пришли к соглашению. Строгая конфиденциальность. Запрет на утечку информации, даже главное отделение не должно знать всей правды. Эта безымянная фиолетовая травка поможет им в будущем сделать стремительный подъем, превзойти главное отделение школы лекарей и даже стать величайшей опорой для мирового господства. Однако только Сяофань знал истинное назначение и название этой безымянной фиолетовой травки. Трава тысячи душ для подпитки божественного сознания, имеет чудодейственный эффект. Если ее использовать в сочетании с некоторыми другими травами, то можно получить эликсир девяти оборотов души, который в значительной степени восстанавливает божественное сознание. И прямо сейчас Сяофань нуждался именно в этом. Глава 138. Пугающая сила. «Я обычно не трачу слов впустую», — внезапно ледяным голосом заговорился Офань. «Вы за моей спиной планируете убить меня, но я не вижу никого, кто смог бы поднять на меня руку. Про тех двух грубиянов скажу. Было безрассудно с их стороны шантажировать меня моими близкими. Они сами искали смерти. Не стоит обвинять в этом других. А про эту траву тысячи душ...» Вы считаете, что это моя цена и условия вашей жизни. Однако, если вы не справитесь, мне останется только уничтожить вашу школу лекарей в Линнане. Уничтожить нашу школу? Глаза старшего старца мгновенно стали холодными. Сяофань, у меня есть некоторые опасения. Мы поверили тебе, пошли на компромисс. «Ты не можешь полагать, что способен помыкать нами. В крайнем случае мы будем стоять насмерть!» «А? Что?» — спросился Оуфан и спокойно добавил. «Уж не собираетесь ли вы показать мне все свои козыри?» «Это безумство!» — равнодушно ответил старец и внезапно зло закричал. «Громовой карательный отряд! Убейте его!» «Есть!» — неожиданно в комнате раздалось. Четыре глухих голоса и четыре монашеских силуэта кинулись на Сяофаня. Карательный отряд — элита школы лекарей. Однако он и сам неоднороден. Громовой карательный отряд — самая сильная часть карательного отряда. Каждый такой отряд состоял всего из четырех человек. Однако эти четверо без слов действовали как единое целое. Они могли остановить даже воинов небесного уровня. У Линнаньской школы лекарей был только один такой громовой карательный отряд, присланный головным управлением школы для охраны их дворца девяти поколений. Таким образом, обычно они подчинялись старшему старцу, не покидая при этом дворца. Сяо посмотрел на стремительно приближающиеся тени, сел и застыл неподвижно. «Умри!» Четыре глухих голоса хором звучали в ушах. Четыре тени преградили Сяо Фаню все возможные пути к отступлению. С четырех сторон на него обрушились безжалостные удары. Сяофань поленился даже при привставать. Бах! Бах! Бах! Раздавались глухие звуки ударов кулаков четырех человек по телу Сяо Фаня. Потом тени всех четверых монахов одновременно дрогнули, отлетели и ударились о стену. После падения их очертания стали нестабильными, однако они все еще крепко стояли на ногах. «Что?» Старший старец и все присутствовавшие старейшины школы лекарей, наблюдавшие эту сцену, снова испугались. С того момента, как Сяофань убил старейшин Джень и Хуан, старший старец понимал, что силы Сяо чрезвычайно велики. Но старик по-прежнему не воспринимал это всерьез, поскольку старец считал, что имеет козыри. Даже если Сяофань окажется еще сильнее, он все же человек. Да и что он может в одиночку? Лишь из-за собственных опасений старец не хотел раздувать скандал. Хотел мирно урегулировать вопрос, чтобы шум не достиг главного управления школы и после этого продолжить следовать плану. Угроза Сяофаня... Уничтожить леннаньское отделение школы лекарей не затронуло душу старика, поскольку он считал это пустой болтовнёй. Смех, да и только. Кто может в одиночку уничтожить леннаньское отделение школы? Даже ребятам из департамента духов это не по силам. Однако он снова недооценил сил Сяофаня. Кто бы мог подумать, что даже громовой карательный отряд не в состоянии приблизиться к нему? Такая сила очень опасна. В этот момент Сяофань начал двигаться. Не проронив ни слова, он взмахнул руками. Подтащив к себе двух воинов из громового отряда, он схватил их головы. Был слышен только хруст позвонков, их шеи. С двумя оставшимися он поступил так же. Бедняги не успели проронить ни звука, как превратились в холодные трупы у ног Сяофаня. эй эй эй эй, эй! Старший старец тут же отступил на три шага. Выражение его лица резко изменилось. Наполненные страхом глаза смотрели на Сяофаня. Только теперь он осознал, насколько велики силы противника. Лишь взмахом руки убить четырех воинов громового карательного отряда. Мощь Сяофаня оказалась намного страшнее, чем они могли себе представить. Неудивительно, что Тянь Се и Тянь Фэнь мертвы. Даже если против такой пугающей силы отправить больше людей, конец будет один. Все погибнут. Тянь Сей и Тянь -фэн погибли не просто так. То, что еще недавно казалось козырем в руках старца, оказалось бесполезным, смешным перед лицом окружающих. Как? Сяо не стал продолжать, а только посмотрел на старшего старца с натянутой улыбкой. Причиной внезапной доброты Сяофаня. Стала Трава Тысячи Душ. Трава Тысячи Душ находилась в восьмой лаборатории. Никто не мог туда попасть, не имея особых отличительных признаков нескольких старших старцев. Если кто-нибудь другой попытается туда проникнуть, конец будет один, лаборатория разрушится, и Трава Тысячи Душ сгорит вместе с ней. Конечно, Сяофаню хотелось силой заполучить эти травы, но, как говорится, цена слишком высока. «Лучше сэкономить силы и время и найти способ заставить старцев повиноваться, чтобы они сами открыли лабораторию». Глядя на сеофаня старший старец внезапно замолк. «Даю тебе одну минуту, мое терпение заканчивается», — сказал Сяо погрозив пальцем. До этого момента старший старец молчал, но вдруг подумал о чем-то и засмеялся. «Ха-ха-ха, я понял. Так вот в чем дело». «А?» — Сеофань поднял брови. «Видно, что ты человек, убивающий без сожалений. Ты должен был убить нас без лишних слов и забрать траву тысячи душ!» Глаза старшего старца сверкали. «Однако ты почему-то продолжаешь обсуждать с нами условия. Это немного не соответствует здравому смыслу. Но как только я вспомнил условия проникновения в восьмую лабораторию...» то сразу все понял. Ты сам не можешь туда попасть. Не убиваешь нас потому, что мы нужны тебе, чтобы открыть двери. Верно? Похоже, что так. Если уж на то пошло, то положение дел сейчас таково, что это мы контролируем тебя, а не ты нас. мальчишка, хватит ли у тебя смелости убить нас? Вот что я тебе скажу. Посмеешь задеть нас... «И никогда больше не увидишь эту редкую фиолетовую траву!» Старший старец тотчас же разразился безудержным смехом. Услышав эти слова, Сяофан печально пробормотал себе под нос. «Почему в мире так много людей, считающих себя умниками?» «Мало кто знает, что такие вот умники в миллион раз глупее обычных дураков». Глава 139. Четвертый святой сын школы лекарей. «Ты в этом ошибаешься», — Сеофань внезапно заговорил, обращаясь вкрадчивым голосом к главному старцу. «Да, мне очень нужна трава тысячи душ, и не то, чтобы у меня нет способа попасть в восьмую лабораторию, но это слишком хлопотно, а я слишком ленив, чтобы это сделать, только и всего. Вот почему я так долго ждал, и в то же время». Это еще один шанс сохранить вам жизнь. Но теперь, похоже, мои надежды развеялись. Вы не собираетесь сотрудничать. Сами себе отрезаете путь к отступлению. Так тому и быть. Я не буду тратить время на пустую болтовню. Убью вас и сам пойду и возьму ее. Сеофан говорил и медленно поднимался. «А, все еще блефуешь? Скажу тебе я!» Главный старец холодно улыбнулся. Кажется, он хотел что-то сказать, как вдруг Сяо Фань притянул его и схватил за горло. «Тебе действительно не стоит считать себя умником, и уж тем более не следует испытывать на прочность мое терпение». Сяо Фань покачал головой, затем, отразившись в мгновенно поменявшихся от испуга и ужаса глазах главного старца, он крепко сжал руку, после был слышен лишь звук щелчка, И шея главного старца переломилась. Вслед за этим его голова склонилась вниз. Бах! Тело главного старца было легко брошено Сяофанем на пол, издав при этом глухой звук удара. Затем он поднял голову и размеренным шагом направился ко всем остальным старейшинам Школы Лекарей. Увидев эту сцену, все остальные старейшины Школы Лекарей внезапно встали как вкопанные. Разве это не значит что он не сможет открыть дверь восьмую лабораторию, ведь необходима идентификация главного старца и других? Как? Каким образом он смог убить главного старца так прямо и быстро? И самое главное, главный старец смог открыть восьмую лабораторию. Он мертв. Как еще Сяофань сможет открыть двери туда? Неужели суждения главного старца были ошибочными? Бежать! Однако сейчас нельзя слишком долго думать. Впереди медленно приближался Сяофан, и оставшиеся старейшины школы лекарей, напуганные да дрожи непрерывными кровавыми методами Сяофаня, неспешно отступали назад. Все они были так смертельно напуганы, что совсем не желали сражаться, просто хотели бежать. Трое или четверо старейшин школы лекарей, которые были рядом с выходом, отчаянно тянули дверь но независимо от того, насколько сильно они это делали, дверь как будто сплавилась со стеной, нисколько не сдвинувшись. «Убью!» Увидев, что дверь позади них совершенно точно невозможно открыть и нет надежды на спасение, в конце концов в глазах нескольких старейшин школы лекарей появилась жестокость. Они посмотрели друг на друга, из их ртов внезапно раздался яростный рев, а затем они всей толпой яростно ринулись вперед прямо на Сяо Но, как только они двинулись, их тела внезапно застыли в воздухе, а затем, не увидев никаких движений со стороны Сяофаня, они почувствовали, как невидимая рука сильно обхватила их шеи и прокрутилась прямо по часовой стрелке на 360 градусов. Затем они услышали лишь несколько щелчков, И их тела одно за другим упали на пол, лишенные дыхания. «Нет, не надо!» У остальных семи или восьми старейшин школы лекарей при виде этой сцены сердца наполнились еще большим страхом. Они один за другим продолжали пятиться, крича от ужаса. Но это было бесполезно. Их головы внезапно яростно прокрутили назад по часовой стрелке на 360 градусов, А затем все они медленно соскользнули по стене и спустив дух. С этих пор старейшины линнанского отделения школы лекарей прекратили свое существование. «Восьмая лаборатория находится наверху здания на 34 четвертом этаже. Я отведу хозяина наверх». Низкорослый старичок немедленно вышел вперед и открыл дверь. Но открыв дверь, он увидел снаружи зрелище, от которого внезапно обомлел а затем мгновенно был поражен молнией. Его тело полностью поднялось в воздух и врезалось в окно до пола, позади Сяофаня, оставив на нем бесчисленное количество маленьких трещин. Все в зале собраний, будь то стена или стекло, было специально изготовлено так, что это невозможно было разрушить даже ракетной бомбардировкой. Низкорослый старичок был откинут одним ударом, И это вызвало появление трещин на специально созданном пуленепробиваемом стекле. Так что была видна страшная сила этого удара. Вместе с этим кости низкорослого старичка были в основном разрушены и сломаны. Он изо всех сил пытался встать, но немного пошевельнувшись, снова упал ничком. Изо рта медленно текла кровь, он постепенно терял дыхание и надежду на жизнь. «А?», -а. Сяофань поднял брови и посмотрел на человека, который внезапно появился у двери. В дверях величественно стоял молодой мужчина с бровями в разлет, рядом с ним находился старик с безразличным лицом, похожим на скульптуру. Несмотря на то, что именно он одним ударом опрокинул низкорослого старичка. Вы, вопреки ожиданиям, в одиночку вломились в мое линнаньское отделение школы лекарей. Кроме того, погубили всех старейшин этого отделения. Молодой мужчина с бровями в разлет, окинул взглядом ситуацию в зале собраний, слегка покивал головой, при этом выражение его лица совсем не изменилось. Вместо этого он посмотрел с интересом на Сяофаня и спросил. «Хватает храбрости, чтобы осмелиться спросить, кто вы?» «Тебе не нужно это знать», — покачав головой, спокойно ответил Сяо «Интересно», — молодой мужчина с бровями посмотрел на Сяо На его лице возник еще более глубокий интерес. Линнанский отдел школы лекарей осмелился скрывать тайну. Я прибыл для того, чтобы вернуть их всех обратно в главное отделение для наказания. Но так как ты использовал силу и убил их, это избавит меня от дальнейшего использования силы. Ты очень хорош. Не только обладаешь мужеством, но и силен. Характер мне по вкусу. Очень неплохо». Поэтому лучше тебе последовать за мной, но ну как? Мне как раз не хватает людей. Если ты согласишься на меня работать, с тобой непременно будут обходиться как с почетным гостем. Могущество, статус, техники, красивые девушки. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. но ну как? Последовать за тобой? Сяо склонив голову, с усмешкой посмотрел на этого молодого мужчину с бровями в разлет. Неплохо. Молодой мужчина с бровями в разлет кивнул головой, а затем рассмеялся. Хе-хе, вероятно, мне следует представиться. Я, Лючень, четвертый святой сын школы лекарей. Если не случится никаких инцидентов, в этом году я буду повышен до третьего святого сына, а затем стану одним из трех кандидатов на следующего главу школы лекарей. Школа лекарей. Мне больше не нужно представляться, я... Неинтересно. Сяо Фань покачал головой, прервав речь молодого мужчины с бровями в разлет. «Хорошо!» — молодой мужчина с бровями в разлет не огорчился и просто кивнул головой. «Видимо, у тебя действительно упрямый характер. В таком случае мне остается только схватить тебя, а затем медленно перевоспитать. В вопросах перевоспитания мне, Лю учению в школе лекарей нет равных». «Юйсю, взять его!» «Мне он нужен живым!» Молодой мужчина с бровями в разлет щелкнул пальцами, а затем повернул голову в сторону безразличного старика позади него. «Есть, святой сын!» Безразличный старик хмуро принял приказ, затем его ноги внезапно затоптали по полу, и он целиком, напоминая рассерженного гиганта, интенсивно ринулся в сторону Сяофаня. Глядя на несущегося безразличного старика, Сяофань беспомощно вздохнул, а затем его глаза внезапно стали холодными. Глава 140. Град ударов. «Эй!» — равнодушный старик холодно усмехнулся. Его кулак, похожий на выпущенный снаряд, с неукротимой силой яростно ударил Сяофаня в плечо, поднимая жестоко ревущий ветер. Молодой человек с бровями в разлет приказал оставить сеофаня в качестве пленника так что он не стал атаковать Сяофаня по его уязвимым местам, а выбрал своей целью плечо, надеясь сначала нанести тому серьезный урон, а уже затем схватить. Сяофан стоял на месте абсолютно неподвижно. Между ним и кулаком равнодушного старика оставалось всего 30 см, когда он бесстрастно выставил вперед руку и неуловимым для глаза движением схватил кулак старика. Затем он уверенно поднял кулак старика в воздух так, чтобы тот не смог пошевелиться. Выражение лица старика тут же изменилось. Он немедленно попытался выдернуть кулак, но обнаружил, что у Сяо уфаня была стальная хватка. Он непоколебимо сжимал кулак старика, и все старания освободиться были тщетны. «Да?» Молодой человек с бровями в разлет, стоявший позади, неожиданно изменился в лице. Равнодушный старик на протяжении многих лет был следовавшим за ним слугой. Когда-то давно он входил в ряды мастеров боевых искусств небесного уровня. С самого детства он вызывал сильное изумление своим врожденным даром. После того, как он вошел в ряды мастеров боевых искусств небесного уровня и изучил технику удара учения света, мало кто осмеливался тягаться с ним в силе. И все же раньше встречались безрассудные люди, которые упорно хотели встретиться с кулаками равнодушного старика. Но в результате ударов кости их рук ломались, и они оставались инвалидами. Но этот человек смог, вопреки ожиданиям, войти в контакт с кулаками старика? Неужели он тоже обладает странной врожденной силой? В это время среди присутствующих начались изменения. Вслед за тем, как Сяофань захватил в замок кулак равнодушного старика, Он тут же решил применить силу. Послышался хруст, и кулак старика был раздавлен каменной хваткой Сяофаня. На лице равнодушного старика наконец-то проступили следы страдания. Затем в его глазах отразилась злость. Внезапно он занес ногу, намереваясь ударить Сяофаня в пах. Но когда его нога была в 30 сантиметрах от Сяофаня, послышался хруст, звук ломающейся кости, и старик, не устояв, упал. Сяофань разжал руки и посмотрел на упавшего старика. Сразу за этим последовал несильный удар. Бам! Кулак Сяофаня с шумом врезался старику в грудь. От этого тело равнодушного старика тут же подлетело и, задев молодого человека с бровями на взлет, со всей силы врезалась в стену. Стена отозвалась бесчисленными трещинами, а обессилевший старик остался лежать на полу. Из его рта непрерывно вытекала кровь. На груди отчетливо виднелась вмятина от кулака. Было понятно, что его грудная кость полностью раздроблена. Почти не вдыхая, а лишь выдыхая воздух, он стоял на пороге смерти. Выражение лица молодого человека с бровями в разлет, наконец-то, значительно изменилось. «Он был слишком самонадеян и слишком презирался, о Фаня». «Я правда не знаю, о чем только думает ядро учеников так называемых знатных семей, этой большой секты», — сказал Сеофан, глядя на молодого человека и беспомощно качая головой. «Они только и делают, что ставят себя выше других, а встречая кого-то, тут же хотят схватить и сделать из него слугу. С головой-то все в порядке?» «Однако, я могу понять», — Сеофан неожиданно кивнул и сказал. «В конце концов, Мир Земли не похож на мир сянься. Здесь недостает духовной энергии. Ресурсы для культивации ограничены. Да и те захвачены общими силами богатых семей и больших сект. Разрушение и восстановление их совсем не волнует. Со временем богатые семьи и секты еще больше окрепнут, станут еще более гордыми, еще больше не будут обращать внимания на других людей. Из-за того, что ваша сила так велика, Культивация является, можно сказать, вашим личным владением, поэтому во многих ситуациях вам не нужно прилагать усилия и находить окольный путь. Вы берете все силой, и никто не осмеливается сопротивляться. Каждый из ядра учеников с детства живет в секте, получает самые лучшие ресурсы для культивации, воспитывается в лучших условиях окружающей среды, получает острый слух, в основном, Каждый получает от секты сильное воспитание, и тем самым эта модель становится для них логичной. Очень досадно, но в окружающей среде мира Земли такая сила всего лишь своеобразная, уродливое явление, абсолютно не соответствующее законам этого мира, и рано или поздно оно вымрет. Земной мир? Мир сянься?» Как только молодой человек услышал слова Сяофаня, он остолбенел. Не совсем понимая смысл сказанного. Не имеет значения то, что вы узнали, так или иначе, вы все умрете, размеренно сказал Сяофань. Ладно, уже поздно, а мне еще нужно убить вас и срочно возвращаться. Ты не должен вести себя так бесцеремонно! Хоть твоя сила действительно хороша, но. А! Слова Сяофаня раздражали молодого человека с бровями в разлет. Но тут он издал стон. Глаза застыли, в его опущенной руке удивительным образом появился всклокоченный клубок, внушающих страх, горячих языков пламени. Затем он взмахнул рукой, и клубок полыхающих языков пламени полетел в сторону Сяофаня. «Гори в пламени трех огней!» «Хе-хе-хе!» Молодой человек рассмеялся низким голосом, в руках появились еще два клубка красных языков пламени, и все три... В форме пирамиды налетели на Сяофаня. Три клубка пламени были чрезвычайно быстры. Летя по воздуху, они приняли форму трех огненно-красных световых лучей. Выражение лица Сяофаня нисколько не изменилось. Он покачал головой и протянул руку в сторону трех световых лучей, чтобы схватить их. «Эх, мои огни действительно...» Глядя на то... Как Сяо переоценил свои силы и пытается поймать три красных пламени рукой, молодой человек холодно усмехнулся. Но его смех неожиданно прекратился всего после пары смешков, потому что молодой человек увидел, что Сяо вопреки ожиданиям, не получив ни единой царапины, легко схватил один из клубков пламени, затем он защипнул пламя и потушил, как сигарету. Сяо тут же снова поднял руку, и над двумя оставшимися клубками пламени, как будто задул взявшийся из ниоткуда ветер. Они сразу же стали меньше, а затем и вовсе потухли. «Это... это невозможно!» На лице молодого человека тут же отразился испуг. Ноги не держали его, и он отступил назад на пару шагов. Он был четвертым святым сыном школы лекарей и надеялся вскоре стать третьим. Естественно, у него было несколько основных умений, но управление огнем было его главной сверхспособностью. Температура каждого из трех клубков пламени достигала тысячи градусов, и все сражающиеся с ними были предельно осторожны. Больше всего они боялись, что их заденет пламенем, и они получат смертельные повреждения. И, пользуясь этим способом, он всегда достигал успеха. Но сейчас... Иди сюда! Сяо Фань говорил равнодушно. Он поднял руку, притянул молодого человека к себе, выдохнул и ловко отвесил тому удар. Бум! Грудная клетка молодого человека мгновенно разорвалась, голова отлетела, а нижняя половина трупа с глухим звуком упала на землю. Сяо Фань переступил через труп и направился наверх, на 34 этаж. Глава 141. Успех ванбо откуда ты здесь?» Увидев стоящего в дверях седовласого старика, Сяхэ был приятно удивлен. «От семьи я получил известие о том, что ты пропал без вести, поэтому я тут же последовал за тобой, опираясь на оставленные тобой подсказки!» Со смехом сказал седовласый старик, входя внутрь. «И все-таки я пришел слишком поздно!» «Не поздно», — рассмеялся Сяхе. «Ты пришел как раз вовремя. Я уже истосковался от того, что некому конвоировать меня обратно». «Молодой господин, если вы позволите, я бы все-таки не советовал вам возвращаться», — с сосредоточенным выражением лица сказал седовласый старик. «В тот день, когда вы пропали, положение семьи ся пошатнулось». Много людей заняли выжидательную позицию. Если вы сейчас вернетесь, то сможете подкупить и переманить прежних подчиненных своего отца. Но вы также можете стать объектом всеобщих нападок и по неосторожности можете умереть в доме семьи Ся. Я предлагаю вам выждать немного и вернуться, когда вы ясно поймете положение вещей. «Сейчас в семье Ся царит хаос?» Выражение глаз ся Хэ стало серьезным. «Ужасный хаос! Каждая группировка ищет способ занять место вашего отца как главы семьи. Вплоть до того, что даже семьи Ци, Цзы, Инь и Мо приложили к этому руку. По моим оценкам, ситуация не стабилизируется за один-два месяца», — сказал седовласый старик. Сяхе замолчал, а затем сказал, «Хорошо, сначала мне нужно ясно понять ситуацию, а затем мы вернемся к этому вопросу и все обдумаем». «Хорошо!» <связывая> — со смехом сказал вполне довольный седовласый старик. Затем он, казалось, вспомнил что-то и спросил, «Да, кстати, молодой господин, все веншуань с ними заодно?» «Почему с тех пор, как я проследовал в страну к югу от хребтов, я сразу же перестал получать известия от них?» «Они все умерли», — прошептался Ся-Хэ. «Умерли? А чьи руки они погибли?» Седовласый старик остолбенел. Сила Ся-Хэ была ему понятна. ся вэн -Сюань в одиночку, естественно, не был ему противником. Но если с ним было еще 30-40 групп ветра, то у Ся-Хэ не было иного выхода, Кроме как спасаться бегством. Когда Сяхе сказал, что гнавшийся за ним, чтобы убить Сявен Сюань, и группы ветра погибли, седовласый старец пришел в крайнее изумление: Кто же помог Ся Хэ? Случайный, безымянный, прохожий, обладающий силой разрушения и восстановления. Ся-Хэ внезапно вспомнил о Сяофане, а затем тепло рассмеялся и сказал: Странно, что Ся Вэн Сюань действовал так опрометчиво в той толпе. Стремясь уничтожить свидетеля, он навлек на себя смертельную опасность. Но мне удалось уцелеть. «Можно лишь упрекнуть Ся Вэнсюань за то, что он был так слеп», — седовласый старик покачал головой. «Сейчас в кругах культиваторов хоть и говорят о том, что люди с силой разрушения и восстановления не высовываются, «Но время от времени люди, обладающие внушающей ужас силой, люди, вызывающие хаос, оказываются мертвы!» Сяха кивнул. Он хотел что-то сказать, но вдруг его лицо побледнело, и он закашлялся, отхаркивая алую кровь. «Ты был отравлен?» — спросил седовласый старик, учуя вонь, вытекающей изо рта Сяха крови. Выражение лица старика изменилось. «Да, Мэн-Яо дала мне яд-тоски по дому», — с горьким смехом сказал Ся-Хэ. от тоски по дому? Чёрт побери!» Старик пришел в гнев, как только услышал слова Ся-Хэ. «Она вместе со своим женихом посмела тебя отравить! Я должен сообщить об этом старику Джану!» Необходимо убить эту падшую женщину с ядовитым сердцем. Не волнуйся, оставим ее пока в покое. Когда я вернусь в семью Ся, то лично отправлюсь на ее поиски. Шепотом остановил старик Асяхе. Затем он, снова горько рассмеявшись, сказал. Главной задачей сейчас является нейтрализация яда. Для нейтрализации яда тоски по дому. «Необходимы девять ярких цветов, но эти штуки...» Седовласый старик нахмурил брови, но очень быстро складки на лбу разгладились. «Они есть! Через три дня в стране к югу от хребтов начнется съезд культиваторов. На второй день съезда начнется внутренняя ярмарка. Там наверняка найдутся девять ярких цветов. Если мы купим их, то сразу же сможем нейтрализовать яд» хорошо со смехом сказал сяхе ты должен отдохнуть я пойду в отделение школы лекарей в стране к югу от хребтов попробую купить у них остальные лекарственные средства как только мы раздобудем девять ярких цветов то сразу же сможем приготовить для тебя противоядие седовласый старик закончил говорить и удалился сяхе немедленно закрыл дверь Дворец девяти поколений. 34 этаж. Сяофань нахмурил брови, глядя на главную дверь восьмой лаборатории. Восьмая лаборатория была главной лабораторией отделения школы лекарей в стране к югу от хребтов. Ее существование держалось в тайне, и она надежно охранялась. Чтобы попасть внутрь, требовалось пройти четыре этапа аутентификации. Отпечатки пальцев главного старца и еще нескольких человек, сканирование их зрачков, голоса, а также биотоков мозга. Если даже на одном из этапов что-то сделать неверно, то устройство самоликвидации, заложенное внутри лаборатории, немедленно придет в действие. Спустя три секунды вся лаборатория взлетит на воздух. Первые три этапа аутентификации были не такие уж сложные, и лишь на последнем этапе, Сканирование биотоков мозга, программа тут же отвергла метод Сяофаня, согласно которому он использовал великий закон демона небес, чтобы управлять биотоками мозга главного старца и остальных нужных людей. Контролируемые великим законом демона неба люди, строго говоря, не были живыми людьми, но находились в состоянии между жизнью и смертью. Иными словами, они обладали всем, что присуще жизни, телом и памятью, но в конечном итоге они не были настоящими людьми. И, естественно, их биотоки мозга не имели ничего общего с биотоками живых людей. То, что Сяо потратил столько времени на тело главного старца, к сожалению, не принесло результатов. Тогда остается только одно — Сяо Фань на долгое время погрузился в глубокое раздумье и, наконец, медленно раскрыл руки. Темное уничтожение! Сяофань пропел эти слова тихим голосом, затем все его тело накрыли лучи непроглядной тьмы. Сяофань стал центром притяжения этих черных, как ночь, лучей. Они непрерывно сползались к нему со всех сторон. Тьма накрыла все. Все предметы начали самопроизвольно распадаться, самоликвидироваться. Затем они все превращались в клубки мрака, делая тьму еще более плотной. Только площадка вокруг Сяофаня не подвергалась разлагающему эффекту тьмы. Тьма непрерывно расползалась и начала окутывать восьмую лабораторию. Иными словами, тьма накрыла весь 34 четвертый этаж дворца девяти поколений. К счастью, Время было около полуночи, и никто не смог бы ничего заметить. Если бы верхний этаж Дворца Девяти Поколений накрыло густой тьмой посреди белого дня, кто знает, какой бы поднялся шум. Но, несмотря на это, эффект сказался на всем Дворце Девяти Поколений. Почти в один миг во всей конструкции здания произошло прекращение подачи тока. Все этажи погрузились в непроглядный мрак. Прохожие на улице почувствовали, что в округе неожиданно стало темно. Они подсознательно подняли головы и изумленно уставились на дворец девяти поколений. Одна из самых знаменитых построек страны к югу от хриптов всегда так ярко освещенный дворец девяти поколений, внезапно отключили от подачи тока. Минуты шли слишком быстро. Все вещи на 34-м этаже дворца девяти поколений, включая трупы, стены и измерительную аппаратуру, все исчезло из поля зрения. Только пучок травы тысячи душ неопределенно парил в воздухе. «Поймал!» Уголки рта Фаня тронула еле заметная улыбка, а затем он взмахнул рукой, и пучок травы тысячи душ подплыл к нему по воздуху, который он зарядил своей духовной энергией. Пора уходить. Посмотрев на подолочную плиту 33-го этажа под ногами, Сяо топнул ногой и тут же растворился в воздухе. Он исчез. Глава 142. План перевоспитания служанки. "Во сколько ты вернулся сегодня вечером?" зевнув, спросил Чен Лун. Выходя из дома, и смотря на сидящего посреди двора Сяо Фаня. Вчера мы с боссом прождали тебя допоздна, но ты так и не пришел. Я и правда вернулся совсем недавно, рассмеялся <смеялся> Сяофань. Ты приходишь и уходишь без предупреждения, когда захочется. Хотел бы я так же», — с завистью сказал Ченлун. С твоими природными данными и моей помощью. «Через восемь-десять лет это станет возможным», — подумав немного, сказался Сяо «Так долго?» — Чен Лун тут же состроил кислую мину. «Конечно! Ты думаешь, что культивация — это так быстро?» — сказался Сяо покачав головой. «Постепенно все придет. Поспешишь, людей насмешишь. Торопливые люди не могут заложить прочный фундамент, что в дальнейшем может привести к большим проблемам. «Хорошо», — беспомощно согласился Чен Лун. В этот момент послышался сильный стук в ворота. «Откройте!» — звонким голосом сказал кто-то. «Прибыла твоя служанка!» — сказал Чен Лун и подмигнул Сяо Фаню. Сяо недовольно посмотрел на него и пошел открывать ворота. За воротами была Лин Сяо, Сяо. Сегодня она была одета гораздо скромнее, чем обычно. Джинсы. Простые белые сандалии, легкая и просторная черная футболка, волосы она собрала в конский хвост. Она была похожа на простую соседскую девчонку. Увидев Сяо на лицелин Сяо Сяо проступило суровое выражение. Как только она подумала о том, что целых полгода ей придется быть служанкой Сяо то сразу загрустила: Раз уж приехала, то быстро заходи! Я еще не ел, так что иди и приготовь мне завтрак, сказал сеофань увидев Лин Сяосяо. Сяо. Закончив свою речь, он не стал дожидаться ее возражений и спокойно отправился в Асваяси. Ты! Лин Сяосяо Сяо смотрела на удаляющуюся фигуру Сяо Фаня, и ее глаза наполнились полыхающим огнем. Вчера у Лин Сяосяо Сяо с ее отцом Лин Дженем произошла крупная ссора но в конечном счете ей не удалось переубедить его. В то же время, проанализировав слова Лин Дженя, она поняла, что мастер Ма Сань тоже вселяет в нее ужас и в итоге примирилась с судьбой. Она удрученно собрала свои вещи и на машине приехала сюда. Но она не представляла, что не успеет она войти, как Сяо сразу же покажет ей свою власть. Ешь, ешь, ешь. «Не подавись», — шепотом произнесла Лин Сяо, Сяо в ярости смотря на силуэт Сяо Фаня. Ее сердце наполнилось дурными намерениями. Немного подумав, она решила, что не станет готовить завтрак, а сначала разложит свои вещи на место. Из багажника из заднего сиденья автомобиля Лин Сяо, -Сяо с помощью Хэ Сюэ вытащила воз и маленькую тележку вещей. Во дворе тут же вырос небольшой холм. У стоящих рядом Чен Луна и Джан Фаяна глаза на лоб полезли. «Где я буду жить?» Прижимая к груди самый нужный ей чемоданчик, спросила Лин Сяо Сяо. «Поживешь здесь?» Сказала Хэ и подвела Лин Сяо Сяо к одной из дверей. «А?» Увидев комнату, Лин Сяо, -Сяо остолбенела, потому что комната эта точно не предназначалась для проживания. Внутри была только старомодная красно-коричневая кровать и больше ничего. «Как мне тут жить?» Тут же крикнула Лин Сяо-Сяо, в ее глазах отражалось непонимание. «Разве здесь нет кровати?» Окинув комнату взглядом и пожав плечами, сказал подошедший Сяо-Фань. «Еще тебе дадут одеяло. Разве этого недостаточно?» «Только кровать и одеяло!» «Как этого может быть достаточно?» — вспылила Лин Сяо-Сяо. «Мне нужен еще письменный стол, табурет, зеркало, вешалка, платяной шкаф. Это обязательно. Понял?» «К чему тебе все эти вещи?» — Сяо-Фань искоса посмотрел на нее. «Письменный стол и табурет мне нужны для вечернего чтения. Ты что, не видел, что я привезла чемодан книг?» Зеркало, разумеется, я использую, когда одеваюсь. Если не будет зеркала, как я пойму, идет ли мне выбранный наряд, подобающий он или нет. Вешалка и платяной шкаф нужны мне для хранения одежды. У меня очень много одежды. К тому же скоро осень. Так что я привезла и летние, и осенние вещи. Получилось семь чемоданов. Если не будет вешалки и платяного шкафа, то куда прикажешь убрать всю одежду? Да, кстати, забыла сказать, в комнате еще должен быть ящик для обуви, потому что обуви у меня тоже очень много. Есть обувь для пасмурной погоды, для прогулок, для бега. Лин Сяо Сяо все перечисляла пары обуви. Сяо посмотрел на 20 больших и маленьких чемоданов за спиной Лин Сяо Сяо, его лицо тут же помрачнело. Затем он, не сказав ни слова, схватил два чемодана и вышел наружу. «Ты зачем взял мои вещи?» – спросила Лин Сяо Сяо, линувшись за Сяо -Фанем и преградив ему дорогу. «Чтобы вернуть в машину, конечно!» – окинув ее взглядом, сказал Сяо -Фань. «Ты приехала не чтобы сидеть сложа руки. Будешь жить по моим правилам. Во-первых, ты будешь жить в этой комнате». Конечно, не так долго. Через 2-3 дня мы уедем. Во-вторых, ты отдашь мне все свои вещи. Оставишь только самое необходимое. Можешь еще взять один чемодан. В-третьих, каждое утро ты будешь мне готовить. Меню оставляю на твое усмотрение. После обеда и ужина будешь подавать мне чай. В-четвертых, ты должна быть трудолюбива и старательно. Должна убирать в доме. Мыть столовые приборы, кормить домашнюю птицу. В-пятых, как только я даю тебе указания, ты тут же должна начать его выполнять. Я не потерплю медлительность. В-шестых, пока Лин сяо, -сяо это, ее лицо стало мрачнее тучи. Она сжала руки в кулаки, стиснула зубы. Вид у нее был такой, словно она хотела проглотить Сяо-Фаня живьем. «Чертов болван!» Ты думаешь, я буду спокойно тебе прислуживать? Пошел бы он! — Ты поняла все тринадцать пунктов? — спросил сео Фань, искоса глядя на Лин Сяо -Сяо. 13 Тринадцать пунктов? — брови Лин Сяо -Сяо подлетели вверх. — Ровно тринадцать правил. Я правда хочу загрызть его на смерть! Как только в мире существуют такие мужчины? Ей было стыдно что раньше она испытывала к нему симпатию. Ее мысли роились. Глядя на него сейчас, она поняла, как была слепа. Как она могла положить на него глаз? «Если ты не согласна, то я тебя не заставляю. Но тогда тебе придется уехать». Увидев протест Лин Сяо-Сяо, Сяо Фань развернулся, зашагал обратно, а затем, не оборачиваясь, сказал «Естественно». Моя сделка с твоим отцом все еще в силе. Я не собираюсь возвращать информацию о лунном камне и право прохода на ярмарку». «Ты!» — выдохнула Лин Сяо -Сяо, не находя слов. «Ладно, твоя взяла». Довольно долго постояв, наконец сказала Лин Сяо -Сяо. Она яростно топнула ногой от безвыходности положения. Затем она, насупившись, вернула все свои вещи в машину, вытащила один огромный чемодан. После она позвонила Лин Дженю, чтобы он прислал людей забрать оставшиеся вещи. «Черт, план перевоспитания служанки, кажется, сработал», шепотом сказали Сяофаню Джан Фэян и Чен Лун, глядя на покорность Лин Сяо Сяо. Сяо дал обоим пинка, повернулся и зашагал прочь. Глава 143. Угроза. В доме Линджене, Приморское поместье, полная луна. «Что ты сказал?» Делая паузу после каждого слова, спросил лысый толстяк, твердо смотря на сидящего напротив Линджене. «Сяо-сяо, она... она сейчас правда не в Линнане. Она... она уехала за границу». С осторожностью сказал Линджень, сглотнув слюну. От взгляда толстяка его сердце яростно билось. «Уехала за границу? Правда!» Бритый толстяк поднялся и встал перед Линдженем, на его лице играла холодная усмешка. «Да, да!» – торопливо ответил Линджень, так же быстро поднимаясь на ноги, чувствуя напряжение в сердце. «Ты еще смеешь врать мне!» «Ищешь себе смерти?» — проревел лысый толстяк. Затем он внезапно выбросил ногу вперед и пнул Лин Джене. Тело Лин Джене с грохотом ударилось в стену, а когда он сползал на пол, то сбил стоящую сбоку напольную вазу для цветов. Ваза упала и со звоном разбилась в дребезги. прилагал все усилия, чтобы подняться. Он подтянулся на руке и сквозь слезы сказал лысому толстяку. Ма, мастер Масань! Почему вы здесь? Почему? Лысый толстяк расплылся в ехидной улыбке. Ты что, действительно думаешь, что я пребываю в блаженном неведении? До вчерашнего дня Лин Ся все время была дома, а сегодня, когда я приехал, «Ты утверждаешь, что она уехала из страны? Ты что, держишь меня за идиота?» «Нет, нет!» Линь непрерывно кашлял, из его рта сочилась кровь. Затем он беспомощно сказал. «Сяо-сяо, уехала вчера ночью. Очень поспешно, поэтому...» «Довольно, Линь хватит выдумывать!» Лысый толстяк подошел к нему. Затем, схватив линжени за плечо, он заставил его подняться и со смехом произнес ⁇ Скажи мне, где ты прятал лин Сяо -Сяо? Эти два года я был связан по рукам и ногам, поэтому не искал встречи с тобой. Но я смотрю, ты сам стал крутым. Неожиданно хорошо спрятал лин Сяусяо. Мои люди не могут найти ее ни живую, ни мертвую. В этот раз мои люди даже не заметили, как она пропала. Так мы решили немного сопротивляться, да? Только вот сейчас я разобрался со всеми своими делами, и не дам тебе опять болтать впустую. Я лично пришел к тебе, но ты и так не хочешь подчиниться моему авторитету, да? Я в последний раз даю тебе возможность ответить. Где Лин Сяо -Сяо? «Сяо-сяо, она... она правда уехала за границу!» В глазах Лин Дженя промелькнула паника, но он по-прежнему стоял на своем. «Что? Похоже, мне действительно стоит применить свои методы, чтобы ты, наконец, сказал правду!» Лысый толстяк ехидно рассмеялся. Затем, держащий Лин Дженя за шею рукой, он начал с силой давить так, что тот начал задыхаться, а лицо его посинело. «Ты совсем потерял стыд и совесть, так что не удивляйся, если я убью тебя!» «Ха-ха-ха!» Со злым смехом сказал лысый толстяк. По лицу Линжене непрерывно текли слезы, он примирился с судьбой и закрыл глаза. И в этот момент в двери вошел одетый в черный старик. ма Линджин, человек господина Цэ Бэйфена, и, и ты посмеешь убить его, холодно сказал старик в черном одеянии. Э? Брови лысого толстяка взлетели вверх, затем он с холодной усмешкой произнес: Если он имеет отношение к господину Ци, то я даже не трону пальцев его руки. Но ты думаешь, я действительно не в курсе? Он всего лишь один из множества слуг господина цы «Обычно он просто бегает по его поручениям, лишь собирает информацию. Ты действительно думаешь, что господин цы будет беспокоиться о нем? «Когда бьешь собаку, нужно знать, чья она», — холодно проговорил одетый в чёрное старик. «Так или иначе, но Лин Джень — человек господина Ци. Если ты посмеешь убить его, то готовься прочувствовать силу его авторитета». «Может, он сам ничего и не скажет, но люди в его подчинении точно порвут тебя в клочья, поймав тебя на том, что ты присваиваешь чужие заслуги». «Ван-Джи, ты специально запугиваешь меня. Думаешь, я проглочу эту чушь? хе хе Холодно рассмеявшись, сказал Толстяк, но глаза его стали серьезными. Он все же разжал руки, выпуская Лин Дженя. После того, как его отпустили, Линджэнь стоял на коленях не в силах подняться. Он опустил голову, но на бледном лице проступила радость. Он знал, что мастер Масань должен прийти сегодня, так что он специально известил об этом одетого в черная старика и попросил того прийти. Наконец он пришел, и теперь уже Масаня пробрал страх. Он не посмел убить Лин Дженя. Кунь!» «Я совершенно не хочу с тобой бороться!» — со вздохом сказал одетый в черное старик, глядя на лысого толстяка. «Но у меня нет выбора. Меня с Линдженем связывают, можно сказать, хорошие отношения. Так что я тоже вынужден просить простить меня». «Можно сказать хорошие отношения? Тьфу!» — с холодной улыбкой сказал лысый толстяк. «Кто же не знает, что ты, Хуанжи, страстно желаешь богатства? Разве у тебя могут быть друзья? Не шути так. Единственная причина, по которой ты здесь, это то, что Лин Джен нехило тебе заплатил, ведь так?» «Это не твое дело», — холодно ответил одетый в черное старик. «Я и не хочу вмешиваться», — равнодушно сказал лысый толстяк. «Короче говоря, сегодня тебе лучше посторониться. Не преграждай мне дорогу, не заставляй меня действовать бесцеремонно!» «Так не пойдет», — холодно сказал старик. «Ты!» В глазах толстяка тут же вспыхнул огонь, но он не смел беспорядочно распускать руки. Хоть старик в черном был жадным до денег, но его сила все-таки была велика. Масань был уверен, что не соперник старику. Если он вступит в драку, то лишь навлечет позор на свою голову, повисло молчание. Лысый толстяк вдруг раскрыл рот и сосредоточенно сказал старику: Ванжи, давай обсудим торговую сделку. Говори! равнодушно отозвался старик. Ты только должен пообещать, что не будешь вмешиваться в это дело! «А я дам тебе взглянуть на бой в стиле кулака шести взаимодействий. Как тебе?» Низким голосом спросил Уиси Толстяк. «Кулака шести взаимодействий?» В глазах старика тут же появился блеск. «Скажи, ты согласен или нет?» Громко спросил Уиси Толстяк. «Если ты говоришь искренне, то я даю тебе обещание. Я согласен!» Старик медленно кивнул головой. «Будь спокоен. Я мастер Масань. Моим словам можно верить. Приходи ко мне завтра, ладно?» Сказал толстяк. «Хорошо!» — кивнул в ответ старик. В это время лежащий рядом Лин Джен был потрясен. Чтобы заставить старика в черном действовать, надо было вести себя как лысый толстяк. Он заплатил высокую цену, чтобы старик в черном пришел сегодня. Но вопреки ожиданиям, старик... Стоя прямо перед ним, нарушил обещание. «Никому нельзя доверять, правда же?» Казалось, лысый толстяк заметил испуг в глазах Лин-Дженя. Он покачал головой и сказал. «Хватит! Тебе не стоит ничему удивляться, не говоря о том, что этот человек так поступил. К тому же ты, вероятно, не совсем понимаешь, как мы, культиваторы, относимся к простым людям». «Мы считаем, что все обычные люди – просто ничтожество. Разве мы должны выказывать вам доверие или давать обещания?» «Не должны. Мы – люди из двух разных миров. Понимаешь?» Ничтожество! Люди <свы> другого мира…» Линжэнь вдруг рассмеялся сквозь слезы. Раньше он всегда чувствовал, что культиваторы ведут себя надменно с обычными людьми даже не удостаивая их взглядом. Но теперь он на самом деле прочувствовал свое положение обычного человека. Мелкое ничтожество. Оказывается, вот оно как. «Ладно, тебе сегодня повезло. Я временно освобождаю тебя, но через два дня я вернусь. Если тогда я не увижу Лин Сяо Сяо, я убью тебя собственными руками». Лысый толстяк с ехидной усмешкой похлопал Лин Дженя по лицу. Ну, я пошел. Лысый толстяк развернулся и ушел. Одетый в черный старик лишь холодно посмотрел на Линдженя и тоже вышел. <как> Линджень мрачно рассмеялся.